Глава 24. «Ты уверен, что справишься?» «Мы собрали огромное количество сведений о Темпл, и они все будут у меня, как воспоминания, мои и его. Думаю, я смогу сделать что-то хорошее». «Да», — говорит ковбой, «я всегда думал, что мне могли бы пригодиться друзья на самом верху». Он лежит на кровати в старом доме. Однокомнатном коттедже, пол покрыт дешевой плиткой, Мебель кое-как скреплена проволокой, а пружины двуспальной кровати, покрытой ворсистым покрывалом, давно растянулись. Ковбой мурлычет песню «Гонка в небесах», а сам в это время смотрит видеорепортаж о кризисе, разразившемся в Темпл. «Все уже разрешилось», — говорит репортер. Стоимость акций постепенно растет. Орбитальный совет объявил, что доверяет администрации Руна. Новый директорат — Отправил Каусейру в Африку, и он, наконец, увидит вживую ту самую землю, которая раньше казалась ему синей-белой сферой, разрушающей прекрасный монохромный облик безвоздушной вселенной. «Пусть поразвлекается где-нибудь в Гане», — думает ковбой. Он тянется за виски, делает глоток, а затем упирает стакан в загипсованную руку. Дверь открывается. Он поворачивается на звук и видит Сару. За дверью пышет жаром коричневая каменистая равнина, простирающаяся до самой Калифорнии и исчезающая где-то там, вдали, в бескрайнем голубом небе. Сара закрывает дверь. На девушке — кепка с большим козырьком, джинсы и светоотражающая рубашка с длинными рукавами. «Ты проснулся?» — говорит она. «Ага». Он тянется за бутылкой виски. «Присоединишься ко мне?» Слишком рано, чтобы пить. Она сдергивает кепку и бросает ее на голубовато-серый кухонный стол, затем распускает волосы. Плод хочет увидеться с тобой чуть позже, по делам. А днем прилетит его жена. Она садится на матрас рядом с ним. Он выключает видео и, морщась от боли в ноге, пододвигается, чтобы освободить ей место. Сара обнимает его за плечи и ковбой прижимается к ее теплому телу. «Оказывается, здесь есть лошади», — говорит она. «А я совершенно не умею ездить верхом». «Я могу тебя научить». Он разглядывает ее профиль, ее вздернутый нос, совершенную параболу ее губ, смуглую кожу, очерченную мягкой дымкой от струящегося из окна света. Она поворачивается к нему. А сломанная рука не... почти нет». Они на старом ранчо в Неваде, резервной базе огненной силы. Всю следующую неделю на Западе посредники и пансербои будут метаться из стороны в сторону, пытаясь заключить мир. Каннингем мертв. Темпл отказался поддерживать кого бы то ни было. И теперь те, кто работал на Темпл, вдруг выяснили, что они оказались в непроглядной тьме, окруженные до зубов вооруженными врагами. Посредники начнут переговоры с Плутом. Панцербои с «Ковбоем». Позже ассоциация «Панцербоев» начинает воплощаться в реальности. И если посредники вдруг поймут, что у них нет возможности найти транспорт, который поедет для них на восток, может, это позволит объединить весь мир. Голос звучит как-то странно. Словно одновременно и несинхронно говорят сразу два голоса. «Рено», — окликает «Ковбой», — «ты в порядке?» Я сейчас в большом кристалле, ковбой. Боже мой, что они задумали. Они на тысячу лет все распланировали. О, есть и забавная сторона. Они знают, какую форму все должно обрести, но не знают, кем хотят быть. Когда-то целью их жизни было подчинение Земле. Затем борьба с нею, но теперь они сами не знают, чего хотят. Они слишком увлечены своими же блоками. Они получили независимость, но не поймут, зачем она нужна». И теперь ищут, что придаст всему этому смысл. Некоторые стремятся к господству. Над планетой, друг над другом. Ты знаешь, что здесь есть целое хранилище нервно-паралитического газа. На случай, если другие организации решат напасть. Они просто рехнулись. Другие думают лишь о том, чтобы получить наилучшее оборудование. Как будто машины, которые они создадут, помогут им найти себя. Остальные довольствуются тем, что становятся частью общей структуры, превращаются в частицу корпоративной пищевой цепочки. Мол, ценность их существования дадут им другие. Они вампиры, ковбой. Они сосут кровь земли, надеясь, что это поддержит им жизнь. И при этом сами не знают, зачем им это надо. «Я немного не расположен жалеть этих людей», — говорит ковбой. «Они не нуждаются в твоей жалости». Сара внимательно смотрит на ковбоя. Кожа обгорела, тело покрыто ссадинами и кровоподтеками. Но после недолгого сна напряжение, охватившее его душу, чуть спало. Та лихорадочная напряжённость, что точила его последние несколько дней, рассеялась. Он прижимается к Саре и морщится. «Нужно обезболивающее?» — спрашивает она. Ковбой поднимает стакан с виски. Единственное обезболивающее, которое мне сейчас нужно. Наверное, я к тебе все-таки присоединюсь. Сара берет бутылку и отхлебывает из горла. Я сейчас разговаривала с Михаилом. Он предложил мне новую работу. Какую именно? Можно сказать советником. Раньше эту должность называли консультантом. Он говорит, что доверяет моим связям и моим инстинктам. «Похоже, он тебя ценит». Ковбой потирает поросший щетиной подбородок. «Собираешься согласиться?» «Вероятно». В голосе звучит смех. «Я тогда выберусь с улицы». Она усмехается и вновь поднимает бутылку. отхлебывает. Она собирается лечь в больницу и закупиться новыми кристаллами, поставить новую прошивку с которая не будет зависеть от жесткого огня, И прошиться на огнестрел, и на тактику малых подразделений, и понадобится еще куча всего: чипы для бухгалтерского учета, доставки, манипулирования фондовым рынком. Советнику гетмана это все очень пригодится. Ты будешь много путешествовать, говорит он. Она поднимает на него глаза. Ага. Как и ты. Так что мы сможем часто видеться. Та связь что невидимыми нитями связала ее с ковбоем, возникло под давлением обстоятельств. И если давление исчезнет, то и связь рухнет. Потому что есть вещи, о которых она ему никогда не расскажет. Ведь вряд ли он действительно хочет знать, какой жизнью она жила. Потому что у него есть свои собственные представления о мире и о том, какое место он в этом мире занимает. И она никогда не сможет принять и понять их. И сейчас погружаясь в покой, они должны будут очень осторожно познавать друг друга и понимать, что при отсутствии давления это все может пропасть. Нужно быть готовой к тому, что они могут в любой момент расстаться. Или наоборот. Особенно, если наоборот. Она делает новый глоток. Ты обещал мне показать, как осенью выглядят осины. А все, что я видела, это долбаная пустыня. Так что ты у меня в долгу. «Даут», — говорит он. И стоит ему произнести это имя, как ее до костей пробирает мороз. От того, как он его произносит. Они оба знают, что именно Даут виновен в том, что вчерашняя катастрофа вообще произошла. В том, что обломки разбитых дельт сейчас валяются на каменистой равнине Невады и тонут в бездонных водах Тихого океана. В том, что в брезент завернули множество человеческих тел и оставили гнить, чуть присыпав песком пустыни. И их дымящаяся кровь взывает к Дауду. Ковбой этого никогда не забудет. Кодекс чести требует не прощать таких измен. «Я покупаю ему билет», — легко, скрывая свой страх, откликается Сара. «Он не будет путаться под ногами». «А если будет?» Все, что она хотела сказать, застывает в горле. «Дауд предает всех и всегда». Она многие годы терпела укусы, жала его предательств, заставляла себя забывать о них, уговаривала, что он предает просто потому, что слаб, что он предает, чтобы проверить, что ему доверяют, и вновь и вновь прощала его. И, прощая его, она поверила, что и ей могут простить ее предательство. Теперь она не хочет видеть Дауда рядом» не желает, чтобы он был живым напоминанием того, что и она способна предать то, что дорого. Любить его она не перестанет. Это она знает прекрасно. Но она может перестать быть таким, как он. «Он уйдет», — вновь говорит она. «Я не оставлю ему выбора». Глаза ковбоя тверды, как кремень. «Я тоже». Значит, Дауда нужно подтолкнуть на последнее предательство — Предательство Ника. Если он еще рядом, конечно. Если он, использовав Дауда, чтобы помочь Темпл, просто-напросто его не бросил. Это будет самое последнее предательство. И лишь этим он спасет себе жизнь. Тихо мурлычет телефон. Сара отвечает на звонок. Это Рено Сара. Он все еще служит связистом, соединяя отдельные фрагменты сети, позволяя связаться между собой разным панцербоем и посредником, которые скоро должны посетить ранчо. «Мне позвонил Рун», — продолжает Рено. «Он хочет поговорить с вами». «Скажи ему, чтобы он шел нахер». «Он говорит это по делу». Она смотрит на ковбоя. «Это Рено. Рун хочет с нами поговорить». К ее удивлению, в глазах ковбоя появляется мрачный огонек. Мужчина словно только этого и ждал. Теперь голос звучит намного ровнее. Он себя контролирует. Эхо пропало. «Орбитальный совет недоволен, ковбой. Им нравился Каусейру. Они понимали, как и почему он действует. И то, что вы смогли его повергнуть, им совсем не нравится». Ковбой с ухмылкой тянется за бутылкой виски. «И что же они собираются с этим делать?» «Правила биржевой торговли они изменить не могут. Система слишком велика. И они зарабатывают с ее помощью много денег. И они знают, что если попытаются ограничить фондовый рынок, он уйдет в подполье. Это все слишком неконтролируемо. Можно выйти на любой банк в интерфейсе просто через телефон. Так что, ковбой». Голос совершенно спокоен. «Они собираются вывести из этого бизнеса тебя». По коже продирает мороз. О, И как же они планируют это сделать? Они решили, что существование черных рынков, когда их контролируют сами орбиталы, слишком опасно. Есть много элементов, за которыми нельзя уследить. Так что рынки будут узаконены. Один из прикормленных орбиталами чиновников скоро внесет в законодательный орган Миссури проект об отмене тарифных ограничений. Следовательно, из Миссури в Кентукки хлынут товары, а дальше эффект домино — И остальные штаты последуют этому примеру. Панцербой станут не нужны. Ты можешь это как-то остановить? Никак. Это решение орбитального совета. По венам разливается отчаяние. Это конец всему, за что боролись он и плут. Вся их жизнь отныне отменена одним росчерком пера. Я тебя предупредил, так что ты можешь подготовиться. «Я не смогу стать обычным дальнобойщиком. Я слишком долго был вне закона». «Ты богат! Ты что-нибудь придумаешь? Послушай, США теперь уже не похожи на Балканы. В этом есть и твоя заслуга. Жить на Северо-Востоке станет гораздо проще». Но они ведь мчались через границу не ради Северо-Востока и не ради денег. Этого никогда не понимал ни Аркадий, ни посредники. Они считали, что панцербоев можно купить и за деньги все можно решить. И именно это же не понимают и орбиталы, не способные поразмыслить своим идеальным кристаллическим разумом. Была лишь одна причина, по которой панцербои мчались по долине. И эта причина — возможность обрести свободу. «Ковбой?» Голос чуть дрожит. «Ты хорошо поработал. Ты сам это знаешь, как и все мы. Знаю. И сколько он после этого протянет? Вряд ли долго. Он всегда думал, что для него все когда-нибудь закончится на Среднем Западе. Среди высокой кукурузы, когда на него волной хлынут правительственные самолеты и ракеты пробьют чопхам и панцир начнет разваливаться на куски. А может, все произойдет среди безлунного сверхзвукового неба где его будут поджидать легавые, и их радары будут все тянуться к нему сияющими пальцами. Он совсем не ожидал, что ему скажут, что он устарел. И произойдет все это на вонючем ранчо в Неваде, что та легенда, которую он создал, рухнет под обломками реальности, когда панцербои просто станут не нужны. Он смеется. «Отставной Панцербой. Какой абсурд!» Смех пузырьками струится по коже. В теле чувствуется легкость, словно вся гравитация вдруг ослабла. Он вновь вспоминает о раскинувшейся под ним земле, о темноте, растилающейся за спиной и усыпанной звездами, о расступающихся сумерках где-то внизу, о земле, виднеющейся срить облаков и пылающей бурым и зеленым в свете заходящего солнца. Границы, из которых складывалась долина проклятий, исчезли вместе с бронированными границами его жизни, вместе с отдельными зонами, охраняемыми таможенными инспекторами и военными, вместе с постепенно сходящимся до точки тоннелем, по которому он со скоростью света мчался к неминуемо ожидающей его развязке. Он мечтал быть легендой, потому что иначе просто не чувствовал себя живым. Теперь он свободен, и у него есть авторитет. А значит, теперь у его легенды начинается новая глава. Пальцы начинают сжечь пламенем. Сейчас точно должно что-то произойти, и он даже знает, что именно. Ковбой протягивает руку мимо Сары, выдергивает штекеры из трубки и вгоняет его в весок. «Рено!» — коротко бросает он в микрофон, висящий на тонкой проволоке. «Оставайся на линии, ты должен слышать каждое слово этого ублюдка». «Как скажешь, ковбой?» «И главное, тебе нужно будет сделать кое-что еще», — говорит он. Рено внимательно слушает, а Сара удивленно косится на него. «Хорошо, ковбой, я все понял». «Ковбой?» — удивленно спрашивает Сара. «О каком файле ты говоришь? Мне...» «Позже объясню», — отмахивается ковбой. От звучания голоса руна волосы дыбом встают. Рядом напряженно замирает Сара. А перед глазами ковбоя, как наяву, всплывают коридоры их холодной стали, зависшие в темноте портреты детей, потолки, на которых светятся голограммы, изображающие отражающий звездный свет орбитальные поселения. И ледяная ухмылка, отдающая мертвечиной. «Ковбой, Сара, вас следует поздравить». План сработал. Он был благословлен небесами, как и вы оба. «Спасибо». Ковбой делает большой глоток виски. По горлу проходит огненный комок, и мужчина чуть морщится. Сердце колотится в груди. На лбу выступает холодный пот. К горлу подкатывает тошнота и волна предвкушения. «Сара», — говорит Рун, — «я жажду, чтобы ты воспарила за мной в небеса». Голос холоден, как лед, и мягок, как шелк. «Я жажду, чтобы ты возглавила мою систему безопасности, ибо людям Каусейру я не доверяю». Сара цинично ухмыляется. Шрамы бледными полосами выделяются на лице. «Хочешь, чтобы я стала твоим Каннингемом?» Это было не истинное его имя, но да. Я хочу, чтобы ты выполняла для меня ту же работу, что Канингем исполнял для моего предшественника. Я прочел, что у тебя есть потенциал. Воспари в небеса, Сара. Окинь взором планету, где мы были рождены. Помоги мне сформировать ее грядущее». И от того, как кристально-бесстрастно звучит голос, от того, какой ледяной восторг торжествующего безумия все сильнее звенит в каждом слове, становится лишь страшнее. «Стань связующим звеном между мной и землею, Сара, инструментом, которым я ее овладею, человеческим излитием моего кристалла». Губы Сары кривятся в усмешке. «Нет, мистер Рун», — говорит она, — «это не мой профиль». Но в голосе все же звучат нотки неуверенности, будто она только что отказалась от заветной мечты, узнав ее цену. «Ты осудишь себя», — говорит Рун. История дарует свободу лишь хищникам, а не жертвам их. Расправь свои крылья, Сара, и я напою твою ласку кровью. Нет, ее взгляд каменеет. Спасибо, обойдусь. Я сожалею о твоем решении, Сара. Надеюсь, ковбой, ты окажешься более благоразумен. У ковбоя пересыхает во рту. Он облизывает губы. «И что ты предлагаешь?» — спрашивает он. Место? Твои таланты вышли далеко за рамки службы пилотом. У тебя инстинкт хищника. Ты способен заметить чужие слабости и бить по ним. Ты видел слабость Каусейру и понял, как сбить его с ног. Отдай мне свой талант, ковбой. Нет, это не мой профиль. Ты опасен. От этого холодного осуждения у ковбоя стынет кровь в жилах. Ты оскорбил сверхмогущественного человека. И ни он, ни его друзья не простят тебе этого. Я предлагаю тебе свою защиту. Нет, — повторяет ковбой. Все знают, как это получилось. А значит, и другие смогут повторить. Все изменится. Твое решение — решение слабака. Ты просто дурак. Рун, принимая решение на кристалле, молчит краткий миг, и эта секунда тянется бесконечно. И все же ты опасен. Слишком опасен, чтобы я мог тебе позволить разгуливать свободно. Кристалл в черепе ковбоя горит пламенем. Он с самого начала знал, что все так и случится. Стоит орбиталам заметить свободного человека, и они не допустят его существования. «Рено, ты меня слышишь?» — спрашивает ковбой. «Да, ковбой». «Надери задницу этому долбанному техасцу. Сокета ковбоя впивается оглушительный виск. Виск, с которым черный разум со скоростью света течет по каналу связи, сплетает со своим, рванувшимся из горла руна, когда Рено с легкостью пробивает его защиту и начинает записывать себя поверх его разума. В глазах Сары светится непонимание. Она слышит лишь шум из телефона. Ковбой вынимает штекер из виска, и шум затихает, а Сара все смотрит на него. Ковбой забирает у нее трубку. Сквозь вой данных доносятся стоны, плач, невнятное завывание. Ковбой смеется. Кладет трубку на кровать и все объясняет. В глазах Сары светится улыбка, похожая на лязг стали. Они молча ждут, когда, наконец, стихнут звуки, и из телефона донесется голос Рено. Ковбой чувствует себя так, как будто только что закончил долгий ночной полет — И теперь, через сенсоры кожи, он чувствует, как солнце нежно прикасается к мчащейся в бескрайних просторах Дельте.